Глава десятая. «Расскажи мне в деталях, куда мы едем и во что ты меня опять втравила», — сказала Лапа, выруливая с широкой главной дороги на извилистую второстепенную. Через три дня ему предстояло отправиться на винную конференцию, на Сицилии. И как ни пытался он отвертеться от путешествия в долину дьявола, пришлось ехать. Слишком хорошо он знал авантюрный характер жены. «Откажись, и Саша отправится туда сама» пока он выступает с речами в катании. «Знаешь, в чем разница между частным расследованием и полицейским?» — спросил он тем утром за завтраком. «Полиция проводит расследование ради установления истины. Частное расследование должно удовлетворить клиента». «То есть нас с Симоной наняли установить подлинность платья, заранее зная, какого результата ожидают?» «Именно». И если Симона со своей стороны подтвердила его соответствие эпохи, то ты в более сложном положении. Вот поэтому и надо ехать. Но если я не найду никакой информации, то скажу об этом честно. Ты в Италии, дорогая. Здесь надо действовать тоньше. И как? Давай найдем хоть что-то. Тогда и решим, как подать этому музею. После завтрака они собрались в путь. Лапа забронировал номер в небольшом пансионе в деревне. Одним днем точно не обойдется, а кататься туда-сюда не хотелось. Все, что я знаю, — это информация из интернета. Саша отыскала сайт и зачитала. Вилла Мировали — историческая резиденция с пятью спальнями, датируемая XIII веком. За последние 500 лет переходила из рук в руки только дважды. Каменный дом и традиционные постройки — Вокруг окружены небольшим парком. Баронесса Мерравалли, нынешняя владелица виллы, принимает посетителей по средам и пятницам, с часу до трех дня. Экскурсии начинаются каждый час и охватывают три приемные комнаты, большой зал, кухню и три спальни на первом этаже, а также несколько хозяйственных построек, небольшую часовню и интересный амбар из камня и дерева. Вход 20 евро для взрослых, 10 евро для детей, до 12 лет в сопровождении взрослого. Предварительная запись не требуется. Лапу чуть руль не выронил. «Сколько, сколько? У нее там на стенах висят картины Боттичелли и Синьорелли?» «Липпи!» — ехидно ответила Саша, намекая на художника, вдохновившего мужа на создание нового вина. «Зато представь, сколько интересного мы сможем узнать у баронессы!» Она наверняка помнит старика из поместья. «Добро пожаловать в ад!» Лапу остановил машину и продекламировал. На итальянском языке. Вены изливают дымные воды из-за в чреве земли, которые она тянет из бездны ввысь. «Данте? Божественная комедия?» «Данте, но просто рифмы». В первый момент Саша показалось, что над каменистой долиной стелется туман. Но потом она поняла, что это пар, из которого выплескиваются на большую высоту струи кипятка. Довершали картину огромные турбины энергетической компании, обрамляющие долину. «Скажи кому, что это тоже Тоскана?» Не поверят. Зрелище и завораживало, и отвращало. Дорожка, искорёженная изгибами, спусками и подъемами, леса кажутся густыми чащами, куда столетиями не заглядывала, Ни одна живая душа. Собственно, ни одной души и не видно. Лишь Куршу написывает плавные круги над долиной. Топонимика не добавляла оптимизма. Айя дель диаболи. Калаферне. Стрегая, Инферначио. В каждом названии — ведьмы и преисподняя. Еще и серый воняет. Что это шумит? Это чрево земли, адские трубы из самого центра. Как страшно. Даже представить себе не могла такого места. Пойдем отсюда, а? Я насмотрелась на всю жизнь. Смотри, там в долине ничего не растет. Выбросы сероводорода вызывают химическую реакцию, которая превращает известняк в гипс. Что может тут расти? Даже дуб у тропинки. Вон, смотри, какой искореженный. Вот тут ничего инфернального. Это пробковый дуб из его коры делают пробки для винных бутылок. Но нам действительно пора. Собирается туман. Когда он смешается с паром, здесь легко можно потеряться и оступиться. Когда они въехали в ближайший поселок, начался слабый дождик. Поселок некрасивый и безлюдный, построенный вокруг реакторов энергетической компании, казался городом-призраком. Запах серы не отставал. Проникал даже сквозь закрытые окна машины. Но еще немного и пейзаж изменился, стал мягким, адский запах исчез, зеленые весенние холмы успокаивали, дубовые, оливковые рощи и виноградники, мягкие холмы, стройные ряды кипарисов напоминали, что они все-таки в Тоскане. Стречный указатель отправлял в винодельческий городок Болгери, где делают самые дорогие вина Тосканы Сассикая и Арнелая. Наконец, они оказались в небольшой деревне, и навигатор привел к забронированной гостинице. Небольшому фермерскому дому с застекленной верандой, большой лужайкой и видом на холмы, тающие на горизонте по направлению к морю. Саша вытащила чемодан из багажника, вдохнула полной грудью прохладный влажный воздух. Казалось, запах серы въелся в каждую клеточку ее тела. Вдохнула еще раз, повернулась ко входу и вздрогнула. Указатель приглашал куда-то за дом, сообщая, что там находится «Прато де Ластрега» — лук ведьмы. Пожилая хозяйка гостиницы радушно поприветствовала их за крохотной стойкой, выдала ключ и сообщила, что других постояльцев нет. Не сезон, середина недели, не погода. А на вопрос, куда она порекомендует отправиться на ужин, пообещала накормить полентой с сыром, запеченной в горшочке в печи, и рагу из свиных ребрышек. Звучало это вполне привлекательно. Выходить в такую погоду никуда не хотелось. Так что Арсини с удовольствием приняли ее приглашение. И полента, и рагу оказались сытными, домашними, вкусными. Хозяйка с умилением, глядя, как голодные постояльцы уминают ужин, поинтересовалась, что привело их в эти края в такое время. Саша рассказала, что они работают с музеем. А в Лаварделла Приехали в поисках информации о человеке, подарившем музею платье знаменитой тосканской ведьмы. «Кастанцы?» «Правильно приехали. Она жила тут». «Ведьма? В этой деревне?» «Прямо здесь, на этой ферме». «Погодите!» У Саши мурашки по коже побежали. «Вы серьезно? Это дом ведьмы?» «Ну, не совсем так». Хозяйка наслаждалась произведённым впечатлением. Эта земля была частью фермы, где жила Кастанца. Та ферма не сохранилась. Этот дом построен 200 лет назад, так что территориально именно здесь. И вы... вы знаете историю Кастанцы? Здесь все её знают. Кастанца была деревенской акушеркой и целительницей. Представляете, потомки детей, которым она помогла родиться, До сих пор живут здесь. Может быть, я одна из них. Но она известна как Костанца до да Лари. Лари в то время была большая деревня, более известная. Так и пошло. Здесь всех называли этим именем. Все были из Лари. Костанцу выдали замуж в восемь лет. Что? Восемь лет? В то время в бедных семьях это было обычным делом. Муж был пастухом невежественным, грубым и жестоким. Он ужасно обращался с женой. Но она родила восемь детей, а когда муж Франческо да Вернио умер, осталась без средств к существованию. Как же она жила все эти годы? Ведьма оказалась несчастной бедной женщиной, совсем не страшной. После смерти мужа она стала свободной, смогла заниматься своей целительной практикой, травами, магией появились средства. Она занималась лечением всех болезней, от бородавки до поноса и стала известной на всей территории, от Пизы до Вольтерры. В наших краях она работала, не покладая рук, ведь ближайший врач был в нескольких деревнях отсюда, и даже верхом на лошади людям требовалось время, чтобы до него добраться. Да и лекарь брал совсем другую плату за свои услуги, пока на нее не написали донос но зачем ведь она помогала людям большинство людей боится того что не может контролировать чего не понимают а потом умер ребенок которого она лечила от лихорадки а затем женщина умерла во время родов а еще одна родила мертворожденного ребенка все это случилось примерно за 10 дней и общая связь между смертями Костанца кивнул лапу Деревня впала в панику, и то, что было, скорее всего, просто эпидемией гриппа, превратилось в обвинение ведьмы. Стали рассказывать, что видели ее танцующей при лунном свете на лугу. Поэтому он и называется «Луг ведьмы». «Нет, потому что на том лугу ее повесили». Саша вздрогнула. «Но ее же судили в Сан-Миняату и приговорили к повешению здесь». Обещают, что ночью дождь закончится, так что завтра сами увидите. Большое дерево посреди луга — то самое. Ну, заболтала я вас. Устали, наверное, с дороги. Хотите отдохнуть? Нет, расскажите еще. Довольная женщина устроилась поудобнее. Тут еще сыграла роль, что с ней постоянно видели кошку черепахового окраса. Необычайно умную. И метко. У нее на руке была родинка полукругом в виде козьего рога. В общем, сами понимаете, жители деревни были в ужасе и отчаянно искали виновного во всех смертях. А кастанца была самым простым решением. Уничтожь ее, и все неприятности закончатся. Ее арестовали? Ну, тогда это не так называлось. Ее увезли, отдали инквизиторам. Она призналась в колдовстве, и ее повесили. И что стало с телом? Его сняли с дерева и сожгли. И зарыли там же под деревом. Теперь там стоит камень. Тут пару лет назад решили поставить ей памятник для привлечения туристов. Даже эскиз сделали с кошкой и метлой. Но ее потомок, сеньора Ирма, воспротивилась, заявила, что это оскорбление. Ее дальняя родственница была оклеветана. Метла и кошка — символы ведьмы, «Не должны быть на памятнике». Так все и застопорилось. Только табличку с указанием на лук установили, и все. Хотя многие в деревне до сих пор считают, что она была настоящей ведьмой. Раздался удар грома, и замигал свет. Еще мгновение, и он погас. «Сейчас свечку принесу». Хозяйка встала и на ощупь двинулась к стойке. А Саша придвинулась поближе к лапу и вцепилась в его руку. Не нравился ей гром в марте, ведьмин лук и вообще вся эта история целиком. Хозяйка включила свечи, лапа предложил посмотреть щиток. Но Саша взвизгнула и заявила, что никуда его не отпустит. «Не волнуйтесь, я сейчас все исправлю». Хозяйка взяла фонарик и пошла к дверям. «А вы идите, отдыхайте». «У нас говорят, что по ночам слышен колокол из деревни Лари, которой больше нет». — Сама слышала. Так что не пугайтесь, если что. Такое тут часто бывает. Новый раскат грома сотряс окна, и Саша еще сильнее вцепилась в лапу. На улице теперь стало совсем темно, хотя каждый раз, когда вспыхивал мигающий свет, ей казалось, что не ветки, а костлявые лапы стучат в окна. Наконец свет перестал мигать. — Завтра пойдем на луг, и я расскажу вам о проклятии. Проклятие. Перед смертью кастанца прокляла деревню. Но довольно страшных сказок на ночь. Идите, отдыхайте. Хорошо говорить, отдыхайте. А как после такого заснешь? Саша вздрогнула от неожиданного озноба. Но тут же все прошло. Так часто бывает, когда встаешь с теплого дивана в прохладной комнате. Все в порядке? поинтересовалась хозяйка. Да. Просто на мгновение стало холодно. «Ну, вы же знаете, как у нас говорят». «Нет. А как говорят?» «Это значит, что сквозь вас прошел призрак». Лапа, который давно уже с трудом сдерживал смех, не удержался и расхохотался. «Смешно тебе!» Сеньора рассказала ужасов на ночь. «Не бойтесь, они, как правило, дружелюбны». Саша лишь развела руками. «Эта женщина наверняка тренируется для будущего туристического проекта. Не может же она говорить это всерьез?»